Дорога уходит вдаль. Эпилог. Наталья Викторовна вынула пирог из духовки, посыпала сахарной пудрой и выложила сверху клубнику венчиком. Им обоим давно ни к чему есть мучное и сладкое, но сегодня сделаем исключение. Двадцать пять лет вместе. С тех пор, как Тёма с Колей пропали, Она старается не вспоминать прошлое. Вот найдутся, все вместе сядем и вспомним, как Петр Афанасьевич организовал ремонт актового зала, а сам кисточку в руках держать не умел. Или как сидел на каждом концерте в заднем ряду, прикрыв газетой приготовленный букет. Или как уже после трагедии с Колей принял на себя больного беспомощного мальчика, таскал в парк, Не хотел верить, что последствия травмы необратимы. Но только она одна знает и помнит тепло его губ, тихие ласковые слова «Тусенька, солнышко, утешение мое» и горячее страстное дыхание, кольцо сильных мужских рук, когда остается только утонуть, раствориться в объятиях. Пятнадцать лет. Пятнадцать лет она его ждала, отмахивалась от случайных романов, отшучивалась от ухажеров, регулярно поставляемых мамой и Асей, только бы не повторить совершенного однажды преступления, не выйти замуж за нелюбимого человека. И какое счастье, что они все-таки встретились, и какая жалость, что так поздно. Будь чуть моложе, она бы решилась родить еще ребенка или даже двух. Сейчас жили бы большой семьей. Нет, не решилась бы. Потому что считала невозможным ни жилья, ни лишних денег. Боже, какая ерунда! В детстве главной религией и верой служило чтение. Вместо утренней и вечерней молитвы люди вокруг читали. Читали, как ненормальные, правдами и неправдами доставали редкие книги, мечтали и говорили словами литературных героев. «Эффект замещения», — смеялся ее сын, потому что реальная жизнь с приключениями и путешествиями была недоступной и невиданной, как французская дубленка в Тульской области. И такой же эффект замещения и непонимания Мучил ее многие годы, страдала, что не имеет щедрого отца и влиятельных предков, ни квартиры в наследство, ни дачи, как у той же Гули. И профессор Шнайдер ничего не оставил детям, кроме легенды. И господа богуев декабристы-народовольцы напрасно положили свои светлые головы. Что они скажите на милость передали единственному внуку? А ведь передали. Благородство и милосердие? Неужели мы забыли такие слова? И Наташа Приходько, если задуматься, шикарное наследство получила от своей семьи мужество Самюэля и преданность Биаты, на веселье и мамины красивые ноги, Комарова Ахматову, музыкальные вечера, умение дружить. И главное Любовь друг к другу. Любовь, которая спасает и хранит намного надежнее самой дорогой квартиры. Что это она расселась, спрашивается? Что распустилось? Племянник Леня постоянно повторяет, пока человека не видели мертвым, он жив. Самые опытные инструкторы, полиция со служебными собаками, спасательный вертолет. Все искали и не нашли никаких следов ни Артема, ни мальчика. Словно растворились в прозрачном горном воздухе. Значит, нужно надеяться и ждать. Совсем недавно на Наташина пятидесятилетие Артем явился с безумным сюрпризом. Они срочно едут в Грузию. Да, втроем. Два часа на сборы. И покатили. Все было организовано и оплачено. Гостиницы, машина с шофером, экскурсии. Горные дороги нависали над бездной. Они с Петром ахали от ужаса и хохотали, хохотали. Пили темное, как чернило, вино, точно из одной бочки. Объедались хачапури, шашлыками, умопомрачительным местным хлебом. У кого еще был такой потрясающий сын? Скоро лето. Совсем скоро. Обязательно нужно опять арендовать их любимый домик на заливе, пригласить Дину с дочками или Арину с дочками, или всех вместе. В доме должно быть много девочек, нарядов, кокетства. Тогда старость пугается и отступает. Когда-то Бог пожалел добрую беспокойную Мусю, дал ей уйти. и не узнать о трагедии с Колей. Может быть, пожалеет и остальных? Гуля вернулась из больницы раньше обычного, устала. Пора понять и принять, что отделение может успешно работать без ее постоянного руководства. И уже совсем скоро Галина Викторовна Чудинова уйдет на заслуженную пенсию, а ее любимые молодые коллеги оглянутся... Вспомнят на минуту в какой-то особо сложной ситуации и пойду своей дорогой. Может быть, пришлют поздравления к Новому году. Как-то пусто стало в последнее время, особенно после маминой смерти. Талантливая актриса Елена Сергеевна Чудинова ушла, как и жила, красиво, стремительно и безвозвратно. Утром еще пила кофе из любимой фамильной чашки, потом температура, обморок и два часа в реанимации. Только не дай никому меня оживлять и мучить. Гуля не дала. Все организовала, как мама хотела и завещала. Только Сережа не приехал. Опять Сережа не приехал. Какая ужасная беда у Наташи! Почему они, две сестры на всем белом свете, так непростительно и глупо не дорожили друг другом? Будто есть толпа других родственников, и каждый готов обнять тебя и зарыдать, как она сама рыдала и рыдала день за днем, мучительно жалея всех — сестру, себя, Артема, Колю, маму. бабушку Марфу, давно ушедшего отца, рыдала и, как всегда, не находила слов. Но в целом Галина Викторовна Чудинова прожила хорошую жизнь, честно работала, вырастила детей, защитила диссертацию, успела повидать мир, да, вполне хорошую и разумную жизнь. А если бы хоть раз решилось поступить неразумно? Например, уехать вместе с Рудиком в его Мухосранск, покинуть Питер и успешную работу сразу после защиты, забрать детей из английской школы? Что за глупость! Но тогда наверняка Рудик остался бы со своей семьей. Арина не стала бы спешить и затевать дурацкий брак, а Сережа мучится от неуверенности в себе. Пусть в обычной провинциальной школе, но зато первый парень на селе, музыкант, красавчик, баловень женщин, а не жалкий лузер и пидор. Именно так, оказывается, его дразнили в школе. Они были такими хорошими друзьями с Рудольфом. Часами разговаривали, обсуждали все на свете. Сейчас бы наверняка спорили по поводу медицинской реформы. С Ариной не поговоришь, только критикует и не слушает возражений. Кстати, Арине предлагают должность ночмеда больницы, и хотя на самом деле не столько почета, сколько ответственности и головной боли, но ведь она очень подходит, решительная, организованная, четкая. Почему-то мы с Рудиком ее совершенно не разглядели. В любом случае, дети вырастают и уходят собственной дорогой. Но зачем уходят близкий единственный друг? Они совпадали во всем. С первого дня знакомства совпадали с Рудиком. Оба любили свою работу, передачу «Что, где, когда», «Автомобили», «Собак», фильмы и о селиане. А еще... цитировать наспор отрывки из трех мушкетеров, спать допоздна, пить хорошо заваренный чай, бродить по ночному городу, просто бродить вместе и не ценить, как не ценишь дыхание. Зато теперь она свободна и независима от всех. Есть в близости людей заветная черта, ее не перейти влюбленности и страсти. Мама любила цитировать Ахматову В отличие от самой Гули, странно, что вдруг вспомнилось и не к месту. Если бы еще не огорчала Аринина суета с приемными детьми. Дорогая няня, занятия музыкой и балетом, игрушки, подарки. Даже Гулины, родные дети, знали меру и не выпрашивали подарки по любому поводу. То зуб выпал, то зуб вырос, то выпускной вечер в саду. При переходе из младшей группы детсада в среднюю, безусловно, необходим выпускной вечер. Обидно смотреть, сколько ее дочь тратит времени и сил. И отношения разладились, не зайдет лишний раз, не позвонит без необходимости. Может быть, стоило не протестовать и отговаривать, а поехать тогда вместе с Ариной? Да, поехать в тот несчастный роддом, самой купить коляску или кроватку, как купила бы любая бабушка. Попробовать обнять новорожденную Дашу, принять, полюбить. С Машей еще труднее. В гостях старается вовсе не разговаривать, а если Гуля к ним приезжает, уходит в другую комнату. Наверное, надо было в первый год почаще общаться, посидеть вечерами вместо няни, сходить в зоопарк, Но разве ее родители ходили с Ариной в зоопарк или занимались с Сережей чистописанием? Бесполезные рассуждения. Каждый человек такой, какой он есть. Гуля не любит общаться с маленькими детьми, как и папа никогда не любил. И она сразу честно предупредила Арину, что не готова сидеть с девочками. Ей хватило бессонных ночей с Сережей. «А как спала Даша в первый год? Арина прекрасна, Сережа ужасно, а Даша?» Квартира после ухода мамы вдруг поблекла, Стало заметно, как выгорели обои и покосились кухонные шкафчики. В маминой комнате теперь сложены старые семейные вещи, целые коробки воспоминаний, документы дедушки Сергея, портреты и фотографии давно ушедших людей — Рассыпавшиеся от времени альбом юной Ариадны, выпускницы Смольного института. И еще какие-то пожелтевшие кружева, вышитые вручную одеяльце маленькой Леночки, бархатная довоенная скатерть. И в отдельной коробке грамоты и дневники отличницы Гули. Только в седьмом классе схлопотала четверку по истории, задолбали съезды и пятилетки. В хорошем, уютном питерском доме должна быть удобная прихожая с подставкой для зонтиков, веселая, теплая детская, кабинет с обязательным кожаным диваном и письменным столом хорошего темного дерева и, самое главное, просторная гостиная, полная света и праздника, обеденный стол, большая лампа, керамическая супница с гнутыми ручками, серебряные подставочки для приборов. И пианино! Как же она забыла про пианино с ворохом растрепанных нот! Дом должен жить и дышать, а не превращаться в музей воспоминаний. А что, если предложить квартиру Арине? Пусть переезжает со своими девчонками, перестраивает и украшает, как вздумается. Замечательная квартира на канале Грибоедова подходит молодому перспективному руководителю. И совсем рядом хорошая школа. А Гуля вернется в свой старый дом, Вспомнит, как покупали мебель в детскую И жутко дорогой цветной телевизор, Как были молоды и ни в чем не сомневались. Может, Рудик выберется в Питер и зайдет, Посидит на своем любимом кожаном диване. Арина составляла план на завтра. Лучше заранее продумать все дела и потом не натыкаться на пробелы и лишнюю головную боль. Тем более никто другой за нее ничего не сделает и сделать не может. В первую очередь отвести Машу на анализы. Восемь лет без рецидива. Господи, спаси и сохрани. Хорошо, что так быстро приступили к лечению. Если верить литературе... Полное окончательное выздоровление редко встречается, но возможно. Все возможно, как оказалось. Господь Бог не устает затевать сюрпризы, остается только понять. Тебя одарили на этот раз или опять огрели полбу? Воистину, роковое совпадение. Пока никто, кроме Маши, не знает, да никому и не нужно знать. Арина очень боялась Машиной реакции. Испугается, рассердится, заплачет. А ее девочка, как самый верный друг, только ахнула и закружилась в восторге. «Ура, ура, ура!» И тут же стала придумывать, как переставить мебель, куда складывать игрушки. Настоящий друг и помощник, вот ведь какие дела! С Дашей никогда не было никаких проблем. С того самого первого дня когда Арина с помощью школьной подруги привезла домой тихо сопящий сверток в новеньком дорогущем конверте с розовыми лентами и переложила в купленную в самом лучшем магазине кроватку. Крошечная живая кукла в теплых складочках оказалась вся в маму Арину. Кушать так кушать, гулять так гулять. Буквально через пару недель набрала вес, ушли потертости на попе и ножках, Ровно в шесть месяцев показался первый зуб, ровно в год отпустила руку и бодро затопала по комнате. А с Машей намучилась до слез. Плакала по любому поводу, очень плохо ела, почти год не могла привыкнуть к детсаду, боялась воспитательниц, писалась во сне и постоянно болела и болела. Ангины, бронхиты. Аллергия на кошек, мокнущая экзема, боли в животе. Сегодня непонятно, как Арина все это выдержала. Слава богу, вскоре нашла добросовестную преданную няню. Лучше не вспоминать, что оставалось от зарплаты. И вот, невозможно поверить, выросла такая большая красивая девочка, умница и отличница. В двенадцать лет почти с маму ростом. Готовая нянька. Впрочем, Арина с пяти лет нянька своего брата, и конца этому не видно. Одежду пора продумать. Платья уже месяц не сходятся, а теперь и самые широкие брюки стали давить. В пятницу после работы нужно поехать в торговый центр. Говорят, есть специальные брюки с мягкой растягивающейся вставкой на животе. Тогда можно подобрать пару длинных туник и больше не заморачиваться. Когда-то смертельно завидовала беременным женщинам, потом примирилась, потом перестала обращать внимание. Что ж, самая длинная история в ее жизни закончилась. Будем считать скорее облегчением, чем огорчением. Больше не нужно мучиться ожиданием, по пять раз на дню проверять почту, бояться нелетной погоды и непредсказуемой израильской войны. Последнее письмо Арина получила еще три месяца назад. Вполне хорошее и внятное письмо. Давно пора стереть и не перегружать память в служебном компьютере. С самой первой встречи он восхищается ее характером. Никогда не встречал такой красивой, умной и сильной женщины. Действительность слишком сложна, она, конечно, все понимает. Никогда не привыкнуть к этой холодной, жесткой стране. Замечательный город, самые незабываемые дни, но отрекаться от веры и традиций? Больше нужен другим людям, родителям, бабушке, сестрам, армейским друзьям и подруге. Да, они помирились, и он страшно этому рад. Добрая и беззащитная, и готова все простить. Скоро поедут в отпуск в Испанию или в Италию. Господи, чуть не забыла. Кроме Машкиных анализов, надо обеих записать к зубному врачу. Почти год не проверялись, еще не хватало прозевать кариес. Лучше всего на среду, когда нет летучки. но позвонить обязательно сегодня. И обязательно заплатить за Дашин танцевальный кружок и за Машин английский. И повесить, наконец, новые шторы. Потом и на стул не влезешь. — Мама, — спросила вчера Маша, — ты точно знаешь, что мальчик? — Точно. А как мы его назовем, ты уже придумала? — А что тут придумывать? Артемом, конечно, как моего старшего брата. Артем Чудинов. «Хорошо звучит, правда? Знаешь, в детстве он обещал меня защищать, но не успел, к сожалению. Зато наш Артем будет защищать тебя и Дашу». «А у него будет папа?» «Маш, разве честно, когда у одного ребенка есть папа, а у других нет? Поэтому у всех будет одна только мама, но очень прекрасная и замечательная. Ты согласна?» Мама. Я давно хочу тебя попросить, только не обижайся. Давай не будем рассказывать Даше, что она усыновленная. — Что? — Нет, я поняла. Ты думаешь, она обидится из-за нового мальчика? Понимаешь, доченька, я боюсь, что расскажут другие люди, и она еще больше обидится. А тебе плохо быть усыновленной? — Мне? Мне совершенно все равно. — у меня самая лучшая мама на свете, но даши не будем рассказывать просто так не будем и все